Бобовые. Содержат большое количество белков, среди них известен белок, который тормозит действие пищеварительных ферментов и разрушается только при длительном нагревании. Вполне понятна и обоснована народная традиция разваривать все бобовые и особенно фасоль. Это единственный среди других продукт, который требует длительной термической обработки. Чечевица доводится до готовности при кипении в течение 30-40 минут. Горох вдвое дольше, а фасоль вдвое дольше гороха. Бобовые принято замачивать за сутки или даже за двое суток до приготовления. При этом нужно помнить о свойстве бобовых закисать и загнивать. Поэтому при их замачивании меняют воду каждые 5-6 часов, а в период варки после первых – полутора часов. Ингибиторы, тормозящие процесс пищеварения, прекращают свое действие после часового кипения, поэтому принято первый бульон сливать и только второй употреблять в пищу. Всегда нужно помнить, что бобовые особенно богаты белком, поэтому много их есть не следует. Фосфорные соединения, так называемые фитаты. которыми наиболее богатые бобы и горох обладают свойством соединяться с токсичными и радиоактивными элементами, которые выводятся через кишечник. Это делает бобовые исключительно ценным продуктом питания. В литературе есть четкие указания на то, что применение соевых бобов и других бобовых позволяло остановить рост раковых опухолей в организме лабораторных животных. Возможно, именно это свойство фитатов делает вегетарианцев более здоровыми, редко болеющими опухолевыми заболеваниями и другими хроническими болезнями. Этим может объясняться и активное долголетие вегетарианцев. Однако следует помнить, что фитаты образуют сложные соединения не только с токсичными веществами, но могут соединяться и с необходимыми организму элементами, такими как цинк и кальций, уменьшая их содержание в организме. Внимательно следует относиться к ингибиторам бобовых, которые снижают уровень поглощения вредных белков, но могут уменьшать и общий уровень белков в организме. При целительном питании человеческий организм к этому приспосабливается, поэтому важно не нарушать правил питания. Хочу еще раз напомнить читателям, что вегетарианство и целительное питание отнюдь не одно и то же. Если я обращаюсь к опыту вегетарианцев, то преследую при этом единственную цель – Показать, что даже один только отказ от потребления животных белков, жиров и углеводов дает человеку возможность избежать многих болезней и несколько увеличить продолжительность жизни. Завершая краткую характеристику бобовых культур, хочу подчеркнуть, что многие из них могут употребляться и в сыром виде. Это относится к стручковым культурам. чечевицы, белой и цветной фасоли, зеленому горошку, бобам, соевым бобам. Употребляя их в зеленом виде вместе со створками, мы значительно улучшаем обмен веществ в своем организме. Витамин Е, белки, минеральные вещества, входящие в состав бобовых, позволяют считать их наиболее ценными овощами. Особо хочу остановиться на арахисе. Это южное однолетнее растение, бобы которого как бы упакованы в жесткую коробочку. Многие ошибочно принимают его за орехи и едят сырыми. Это ошибка. Арахис обладает свойствами ингибитора, нарушающего процесс пищеварения в желудочно-кишечном тракте. Поэтому употреблять его можно после термообработки, да и то в небольших количествах. Несколько лет назад ко мне обратился мужчина средних лет, профессиональный физкультурник. Не желая терять спортивной формы, он самостоятельно перешел на потребление сырой пищи. Чтобы сохранить калорийность своего рациона на уровне, рекомендуемом теоретиками сбалансированного питания, он за год съел около 12 килограммов арахиса. При этом состояние его желудочно-кишечного тракта доставляло этому человеку жестокие страдания. Понадобилось не менее шести недель, чтобы восстановить его здоровье, поэтому я не рекомендую арахис как продукт питания, который можно употреблять в сыром виде. В целительном питании бобовые, пожалуй, единственный вид продуктов, которые в готовом виде можно хранить в холодильнике, не опасаясь за сохранность их питательных свойств. Из чечевицы проще всего варить хорошо известную чечевичную похлебку, которую можно есть хоть каждый день. Она содержит как раз то количество бобовых, которое удовлетворит потребность в фитатах и вместе с тем не будет избыточным. Противопоказание может быть плохое состояние желудочно-кишечного тракта и особенно толстого кишечника.